о психологических системах. Смотри за текстовой комментарий первый. То, что я собираюсь сейчас сообщить, выросло из нашей общей экспериментальной работы и представляет собой некоторую, еще не завершенную попытку, теоретически осмыслить определившиеся в целом ряде работ главным образом по сведению воедино двух линий исследования, генетической и патологической. Таким образом, эту попытку можно рассматривать не с формальной стороны, а по существу, как попытку выделить новые проблемы, которые у нас возникают в связи с тем, что ряд психологических проблем, до сих пор исследуемых в плане развития функций, сталса поставляться с теми же проблемами, поставленными в плане распада этих функций, и отобрать то, что может иметь практическое значение для исследований нашей лаборатории. Как как то, что я собираюсь сообщить, превосходит по сложности систему понятий, с которыми мы оперировали до сих пор. Я хочу сначала повторить объяснение, которое большинству из нас знакомо. Когда нас упрекали в том, что мы усложняем некоторые чрезвычайно простые проблемы, мы всегда на это отвечали, что нас надо упрекнуть скорее в другом. Мы чрезвычайно упрощённо объясняем проблему исключительной сложности. И сейчас вы увидите попытку подойти к ряду явлений, которые мы трактуем как более или менее понятные или примитивные, чтобы приблизиться к пониманию их в большей сложности, чем она открывалась прежде. Я хотел бы напомнить, что это движение ко всё более и более сложному пониманию изучаемых нами проблем не случайно, а заключено в определённом пункте нашего исследования. Так вы знаете, основная точка зрения на высшие функции, которые мы изучаем, заключается в том, что мы ставим эти функции в иное отношение к личности, чем примитивные психологические функции. Когда мы говорим, как человек одевает своим поведением, направляет его, мы привлекаем к объяснению простых вещей, произвольное внимание или логическая память, такие более сложные явления, как личность. Весопу прикол в том, что мы упускаем тонящие личности, присутствующие в каждом объяснении психологической функции, с которыми мы имеем дело. Это на самом деле так. И так строятся решительно все научные исследования, которые по прекрасному выражению Гёте проблему делают постулатом, то есть исходят из того, что формулируют наперёд гипотезу, которая однако подлежит разрешению проверки в процессе экспериментального исследования. Смотрю из-за текстовой комментарии 2. Я хотел бы напомнить, что как бы примитивно и просто мы не толковали высшие психологические функции, мы все-таки прибегали к некоторому более сложному, более цельному понятию личности, из отношения к которой пытались объяснить такие относительно простые функции, как произвольное внимание или логическая память. Отсюда понятно, что по мере продвижения работы, нам приходилось заполнять этот пробел, оправдывать гипотезу, превращать ее постепенно в экспериментально проверенное знание и отбирать из наших исследований такие моменты, которые заполняют пробел между генетически постулируемой личностью, стоящей в особом отношении к этим функциям, и относительно простым механизмом, предполагаемым в нашем объяснении. Еще в прежних исследованиях Мы натолкнулись на тему, о которой я собираюсь говорить. В свой доклад я назвал докладом о психологических системах, имея в виду те сложные связи, которые возникают между отдельными функциями в процессе развития и которые распадаются или прикрепляют патологические изменения в процессе распада. Изучая развитие мышления и речи в детском возрасте, мы видели: процесс развития этих функций заключается не в том, чтобы Внутри каждой функции происходит изменение, но главным образом в том, что изменяется первоначальная связь между этими функциями, которая характерна для филогенеза в его зоологическом плане и для развития ребенка в самом раннем возрасте. Эта связь и это отношение не остаются теми же самыми в дальнейшем развитии ребенка. Поэтому одна из основных идей в области развития мышления и речи та, что нет постоянной формулы, которая определяла бы отношение мышления и речи Было много одна для всех ступеней развития форм распада, но на каждой ступени развития и в каждой форме распада мы имеем их своеобразные изменяющиеся отношения. Этому именно и посвящено моё сообщение. Основная его идея, она чрезвычайно проста, заключается в том, что в процессе развития, и в частности исторического развития поведения, изменяются не столько функции, как мы это раньше изучали, это была наша ошибка. Не столько их структура, не столько система их движения сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между собой, возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени. Поэтому существенным различием при переходе от одной ступени к другой являются часто не внутрифункциональные изменения, а межфункциональные изменения, изменения межфункциональных связей, межфункциональные структуры. Возникnewline у таких новых подвижных отношений, в которые ставятся функции друг к другу, мы будем называть психологической системы. Вкладывая сюда всё то содержание, которое обыкновенно вкладывается в это, к сожалению, слишком широкое понятие. Два слова относительно того, как я буду располагать материал. Что уход и исследование, ход изложения часто противоположны друг другу, общеизвестно. Мне проще было бы теоретически охватить весь материал и не говорить об исследованиях, проведённых в лаборатории. Но я не могу этого сделать. У меня нет ещё общего теоретического взгляда, который этот материал охватывал бы, а преждевременное теоретизирование я считаю бы ошибкой. Я просто изложу вам в систематическом виде известную лестницу фактов, идущих снизу вверх. Сложив заранее, что я не умею ещё охватить всю лестницу фактов. действительным теоретическим пониманием, расставить в логическом отношении друг к другу факты и связи между ними. Пройдя снизу вверх, я хочу лишь показать весь накопленный травматический материал, часто встречаемый у других авторов, показать его в связи с теми проблемами, для решения которых этот материал играет первостепенную роль, привлекая в частности проблему афазии и шизофрении в патологии и проблему переходного возраста в генетической психологии. Теоретические соображения я позволю себе изложить попутно. Мне кажется, что на сегодняшний день мы только это и можем дать.